Глава 15. Много ли прошло времени, а неугляд и запустение били в глаза на каждом шагу. Однако Харитон, видя упущение в хозяйстве, радовался, надеясь отдаться ему и совсем заглушить свою душу на этой добровольной каторге. Его особенно тронули березовые заготовки, которые рубил отец и складывал под навесом на просушку. Тут были полудужья для тележных накладок, невыделанные тройчатые вилы, черенки для литовок, грабель, и особо были подобраны слеги на оглобли Все это надо было уж выстругать и просмолить до начала полевых работ. У Борон не оказалось вальков, лемеха у плугов надлежало нести в кузницу и оттягивать, Почти не было семян. Кто-то попортил сейлку. — Боже мой, боже мой! — негромко сокрушался Харитон. — Дел, дел, хоть спать не ложись, — сказал бы бать. — А с землей-то как? Вспомнив о земле, Харитон ни о чем больше не мог думать, и, зная, что из-за земли неминуемо придется идти в совет, оробел и расстроился. Опять кидаться будем друг на дружку, как псы-волкодавы, — уныло рассуждал Харитон. А я без того подшибленный. Вот как нарежут подстать по холодному яру. Туда хоть сам заройся, кроме чертополоха, ничего не скосишь. А наша удобь отойдет в чужие руки. Нечаянное счастье кому-то падет у земли прав батюшка все одно что на качелях ты наверху так другой внизу а ежели ты пошел к низу за воздух не ухватишься жди опять когда вынесет а вынесет ли батя исхитрялся как то держаться поверху урывал всяко бывало и в бороду наплюют отпарит да опять за свое А кончилось чем? Вильнули качели и решился жизни. Ну, тоже ведь не порядок А может, и к лучшему отмучился вот покойничек. А я-то как? Что ж мне теперь так и жить под вечным гнетом? Не хотел я никому зла, хоть и тому же яшки. Попугаю чаялась, и делу конец. А вышло ты хуже не придумаешь. Харитон зашел в мастерскую, где было неуютно, сыро и захламлено. Кто-то на верстаке сек кур, и весь пол был усыпан пером. Тут же валялись куриные лапы и головы. И вот уж все домашнее, до мелочей знакомое, обступило его, взяло в свой милый и радостный мир, но он чувствует, что и среди родных нет, и не будет ему покоя. Не людям, а себе творишь зло. — любила говорить мать маленькому Харитоше. — Забыл я твои слова, мама. Ожесточен был. А кто поймет и кто простит? Только бы не думать, только бы не думать обо всем том, в чем я непоправимо виноват. Войдя в мастерскую, Харитон не затворил за собой дверь, и Дуняша, истосковавшаяся по мужу, раньше заведенной поры поставила самовар И пошла звать его к чаю. Увидев его поникшего и задумчивого в этой неуютной мастерской, она так испугалась, что на отбеленном хворью лице ее проступил краткий румянец. — Хритошенька, миленький, что ты тут? — Родненький, любый, касатик, случилось что, а? Он поднялся, отряхнул колени от пуха, обнял слабенькие плечи жены, нашел своими губами уголок залысиный на ее высоком лбу. — Что ты, Харитоша, миленький родимый? Она умоляюще глядела на него, преданно распахнув перед ним большие умные глаза. — Говорила уж, слышал, что милиционер Егодин приходил потом и сказал, ничего, где ему не грозило, тебе, значит за батю были все напуганы, вот и все. Время, Дуня, такое, не знаю, как жить дальше. Томит душу-то. Он уж совсем хотел признаться жене в своей виновности, но удержался. Пожалел ее, едва оправившуюся от болезни, полную беспокойства и тревог. Не знал он, что в Дуняше пробудилась Сила весны и жизни. Она чистой крепнущей душой жаждала иного и от избытка чувств не могла таить свою радость. Полно-ка печалится-то, полно. Только уж и скажу теперь, никуда я тебя не отпущу больше от себя. Нам, друг без дружки, не житье. А вдвоем-то со дна морского выплывем. Пойдем чай пить. А то в избе не опнулся, Дитя не поглядел ладом. Успеешь еще, наломаешься. Куда она денется, эта работа? Унеси ее, нелегкая. Дуняша все так же доверчиво, с бесконечной откровенностью заглядывая в мужнины глаза, сняла с него фуражку и стала ладонью приглаживать ему волосы. Пойдем-ка, пойдем. Во дворе у амбара на пустой собачьей конуре сидел Титушка. Дуняша узнала его по белозубой улыбке и пучкам морщин, туго связанных у глаз. Другого места не нашли целоваться да миловаться. — А ты видел, титушка? — Так слышу разговор в мастерской, дай, думаю, загляну. — Здравствуй, Дуня. — Милости просим. — Что здесь-то сел? — А в избу? — Мне Дуня с Харитоном словечком перемолвится. — Любо дело. К вот и ступайте в эзбу, там самовар на столе. Да только одно слово. Глядите, самовар ждать не станет. Дуня, затягивая концы платочка на затылке, пошла в дом. Титушка поднял с куныры свой мешок, тряхнул им. — Ты меня, Харитон Федотович, приюти пожить. — Сколько уж там, время покажет. — Ты человек свой, заходи, живи. В избе духтно, жарище, мухи вот пойдут. А я люблю вольное дыхание, с наземом, чтоб с сенцом. В мастерской поживу, курить я не курю. Как знаешь, Титушка, можно и в мастерской. Приборка только нужна. Эт, я жива. И Титушка пошел в мастерскую. А чай пить? Засветло приберусь, Харитон Федотович. А чай? Его не сегодня, так завтра напиться время будет. Титушка вымел в мастерской, затопил печурку не для тепла, конечно, а только за тем, чтобы вытянуло с дымом стоялый и затхлый дух. Огонь в печурке горел пылко, выбрасывая на побеленную лобовину ее дымные челки. Холодные стены обвеяло жилым, а Титушка набил в попоны сена и вымастил себе постель на верстаке. От дыма у него слезились глаза, а от дум амашки плакала сама душа. Не спал он долго, все прислушивался к своим мыслям, но спутались они у него ни конца им, ни начала. Твердо уяснил только одно, что жить в устойном ему незачем. Уж было много ночи, когда в дверь кто-то постучал, Титушка, не спрашивая, откинул крючок. — Я это, Титушка, — сказал Харитон и, прикрыв за собою дверь, сел на порог. — Холодно, небось. — В самый раз. — Не спится? — Не спится, Титушка. — Что ж так-то? И молодая жена не усыпила? Дуня, Титушка, она хворала без меня. Теперь бы в самую пору поговорить с ней, да жалко. Срежу голубушку одним словом. Говорил Харитон с паузами и препинаниями, ожидая, чтобы Титушка подсказал и облегчил ему признание. Это насторожило Титушка, подтолкнуло к догадке. — Я, Харитон Федотович, сразу учу, неладно у тебя на душе. — Неладно, Титушка, ой, неладно. Не я, кажись, по земле тхожу, а моя тень. Ты, Титушка, к Богу близко стоял и все рассудить можешь, а я молчком ей-ей с ума сойду. Кто это тебя надоумил, ты, Харитон Федотович? А не помнишь, за Турой на дороге немца сарафана мужики изничтожили? Макеич выходит, как в воду глядел с гужами-то. В точку, Титушка, я ведь хотел яшку попужать, упошутить ну, на вроде. А он сволочь без меня влип по уши, а Милицаев этих уж черт выкинул на мою душу. Но кто мог знать? Да ты же знал, чем для сарафана кончилась шуточка. Вот это дела! Титушка сел на верстаке и начал чесать бока, словно запохаживал кто-то под рубахой, долго вздыхал, крякал, озадаченно покашливая. — Зря ты мне сказал это, Харитон чего вовсе зря. Я теперь вроде бы подручник твой. Как мне быть в таком случае? Ты и пособи, Титушка, посоветуй. Помоги, половину дома отпишу на тебя. Живите с Машкой. Не уж нету облегчения. Ты человек праведный. Нечто от грехов откупишься, Харитон Федотыч. А бог, Титушка? Харитон перешел с порога на верстак, начал хрустеть суставами пальцев. Уж думал вот, не съездит ли к знахарю Пантелеймону в кумарью. Ты, Титушка, может, поверь, я опять какой знаешь, что подпустила от души-то. Я своим в глаза глядеть не знаю как. О, взяла! Лучше не будет, хоть и с повинной. Как же, Титушка, рассуди теперь. Да уж сам рассуди. Знахарством, знаешь, я не занимаюсь, а Бог... Бог, Хритон Федотович, в добром-то деле не сказывается, а уж в этом и подавно. Да что ты судишь, Титушка? Я от того, как его, Бог, он, Хритон Федотович, не спирка, он все видит. Ты думаешь, он над тобой? Нет, Хритон Федотович, он в тебе. Вот часто ли ты вспоминал его при гладком-то своем житье-бытье? Знамо. От добра добра не ищем. Не одобрее я. — Работа вечная? — вдруг сердито встрепенулся Харитон. — Работа до кровавых мозолей, до грыжи. Разве не божье дело? — Работа завсегда угодна. Да ведь и лошадь не меньше тянет. Но, слышь, тварь бессловесная, а человеку душа подарена. Вот и выходит, тело твое для работы, а душа для слова. Всяко дело наше, всякая мысль должны быть освещены добрым словом. А у нас одно голое дело — чистоган сказать. Бог не словес, а дел наших хощет. Вот как батя поговаривал. Слыхивал я это от Федота Федотовича не раз. Тоже ведь, грешник, дай волю, Бога держал бы в работниках. Разладно живем с Богом, Харитон Федотович. Мы ему не веруем, и он нас не слышит. Да и зачем слушать? Мишка Ржанов, Рысаков держал на всю туру, хлебом торговал а баба явонная до того вытащала, что изо рта у ней покойником пахло. А сам-то, Мишка, в церковь плут ходил в рваных портах, свечу каналою засветят самую тонюсенькую, самую мизерную. Мне обожился, что разорен где в конец. Охватили — с золотишком оказался так и твое теперь дело, Харитон Федотович. Жил бы ты по правде, так и уберегся бы от злодейства. Всякое дело опосля приходит. Сказано-то как, сперва было слово. Ну, Титушка, цельную обедню отслужил. Бог, да Бог, да я и без того знаю, ничем он мне не пособит. Сболтнул так. Чего не падет на ум при расстройстве? А на деле-то как, Титушка? В голосе Харитона звучала упрямая навязчивость. Ты помоги, Титушка, помоги. Недаром ведь. Ну? Смешной Харитон Федотович. Да чем же я помогу, ну? Я вот себя-то никак не обдумаю, не определю. То же и мое да что мне твое титушка ты весь совсем мешок за спину и вся твоя биография нехорошо сказал этот харитон федорович у всякого свое и батюшка твой чужой нужды не признавал Ланина на покосе помню схватила машку подвздошная бабенка слезами уливается А Федот Федотович с плетью подступил. — Я все думал, ты душевный, хритон Федотович. Да, видно, Кадушкинская рано или поздно отрыгнется. — Прости, Титушка, на худом слове. Конечно, всякому свое, прости уж. Ай, верно, очумел я, видать. — Да это ничего, — умягчился Титушка. Бывает и на старуху проруха хоть и тебя теперь взять не хотел беды да она не спросилась а душа горит истинный все нутро выжгла тоже ведь так то не жизнь не жизнь в этом разе мой совет такой пойди харитон федотович и во всем повинись как на духу хотел мол побаловаться и такое прочее за повинность свою отсидишь Ну, много три года. Больше не дадут. Нет, титушка. Досадливо отозвался Хритон и знобко потер колени. Нет, титушка. На такой шаг не подталкивай. Пришьют кулацкий умысел и червонцем не рассчитаюсь. А жить дотерзаться да легче? Вот-вот. Скажи теперь. — Долго ли мне будет блазница эта умновская таратайка? — Все проходит, — Харитон Федотович. — Трава забвения все затянет. Харитон вдруг сорвался с верстака и стал топтаться по мастерской веселее. — Титушка, богов ты человек! — Истинно говорю, праведникам дано такое слово, какое ты сказал. — Затянет! А я не знал этого. Все зарастет травой забвения. Выходит, как помог я. А? Титушка! Харитон с нетерпеливой признательностью нашел в темноте руку Титушка и припал к ней губами. А тот все еще не мог понять, что возродил душу Харитона. И всхохотнул. А полдома-то отпишешь ли... «Харитон Федотович!» Но Кадушкин был далек от шуток. Он безнадежно искал успокоения и вдруг нашел его. Больше ему не о чем было говорить с Титушком. И он хлопнул дверью, шагая по двору, совсем взбодрился. «От бедноты опять притеснения пойдут нашему брату, черт их бей! Не зря терпеть стану! Задаток от меня получили! А ты богов человек, Титушка!» Харитон, чтобы остудить голову, походил по двору и поднялся на крыльцо, глубоко вдыхая ночной воздух, исцеленной грудью. Титушка слышал, как скрипнула за ним избиная дверь, погодил немного и вышел на улицу в огород. Небо было теплое, звездное. И большая медведица зарно горела всем набором, завалившись, надышла к востоку, где дальние окаемы уже подмокли на жиденьком рассвете. Все ночное понизовье, потопленное разливом, дышало неверным покоем и дерзкой тайной живых вешних вод. Господи, прости нас грешных! Молился Титушка на светлеющее небо, и плечами своими под истертой рубахой почувствовал холодок. — Господи, пишешь ли в книге свои грехи наши? И вдруг упал на колени, ладонью прижимая ладонь к своей груди, начал шептать ту редкую молитву, которую творил в минуты большого смятения. — Мученик твой, Господи, Симеон! В амуках своих венец принял нетленный от тебя, Бога нашего. имея ей, Бог, крепость твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наши. Дедушка всегда с упоением читал этот тропарь, мученику, и всегда находил в нем надежду и утешение, а в надежде скорее прощалась и забывалась человеческая ложь, жестокость. Он с детства верил в вечную истину, что каждому и всякому будет воздано, и не хотел расставаться с этой верой, но не мог и понять, почему именно он должен страдать за чужие грехи. Ну, хоть и тот же Харитон. Он исповедался, снял со своей души гнет, и жить теперь станет, как праведник, а я томись за него. Да и вправе ли я брать на себя грех его? Так думал Титушка, и чем беззаветней молился, тем мучительней жила его совесть. Не было ей покоя. Вымочив и застудив от сырой земли колени, Он не спешил подняться, а все читал тропари — Спасителю, Богородице, Пророку. И вдруг в этих молитвах ему открылась бесспорное и враждебное духу его. Вот как! Вот как! Поднимаясь с колен, супротивно думал он. Владычица, погибаем от прегрешений, помоги и спаси. В корысти Мишка Ржанов покусился на человек. Как помогать ему? На очной ставке не прощения просил, не раскаяния маялся, а уговаривал молиться за него. Твоя демолитва, Титушка, доходчиво до Бога. И Харитон прикрылся моим словом. Аркашка оглобленно вел мою жену, для него в этом нету греха. Боже мой! Не все ли отняли твоим именем? Стержая, они не знают Бога. Лихая сила взята ими, и смута пойдет через них. Не скоро Титушка вернулся в мастерскую, где пахло согретой сыростью, лег на верстак, и от того, что намерся, от того, что одиноко было ему, от того, что в немилосердной жестокости открылся ему мир, Он впервые за всю жизнь почувствовал себя беззащитным и потерянным.